Глава шестая. Чёрные скалы. Чёрные скалы, несмотря на своё мрачно-поэтическое название, были не чёрными, а тёмно-серыми. Чёрными они казались лишь издали, с моря, да и то в ненастную погоду. В скалах имелось большое количество бухт и бухточек, удачно спрятанных природой от постороннего глаза. А также располагались пещеры и каменоломни, являвшие собой сложный и запутанный лабиринт, чрезвычайно удобный для хранения неуказанных товаров и нахождения лиц, объявленных вне закона. Это было место запрещённой торговли и пристанище беглых преступников, странный, но подчинённый определённым законам мир. оживавшей в тёмное время суток. Днём чёрные скалы были восхитительным уголком природы, причудливое гигантское нагромождение камня, летом украшенное яркой зеленью, с высоты которого открывались виды один другого краше. В солнечную погоду горизонт отодвигался далеко-далеко, так что под небом из светлой лазури можно было разглядеть и корабли в открытом море. И серые дымовые струйки, курящиеся над степными селениями. Ранней весной большая часть обояния скал терялась. Трава едва пробивалась на их склонах, листьев на диких акациях не было, и оголённые деревья скорбно заламывали вверх чёрные, словно обуглевшиеся ветви. Дожди, размывая известняк и скудную землю, Оставили на камнях грязные разводы и мусор. Трудность путешествия по чёрным скалам, во-первых, заключалась в крутизне склонов и отсутствии удобных подходов к морю, а во-вторых, в паутине тропинок, ведущих в самых разных направлениях. Передвигаться, не зная местности, да ещё с поклажей, здесь было весьма сложно. Но Сирикен, в отличие от своих спутников, хорошо знал Чёрные скалы. Знал благодаря не совсем обычным обстоятельствам. Давно, когда отец был жив, его сотню отправили на поиск живодёра, засевшего где-то в пещерах. То был зверь, державший в страхе всю округу, нападавший дерзко и безнаказанно, Он оставлял на своём пути страшные обоизображенные трупы с отечёнными головами и выпотрошенными внутренностями. Жертвами становились местные жители, пастухи или ребятишки, приходившие из соседних селений поиграть у моря. Порой у последней приют в скалах находили бродяги и странники. С пиратами и торговцами краденым власть мирилась, отделываясь изредка облавами. Но такое страшное явление, как кровавый оборотень, необходимо было во что бы то ни стало уничтожить. Вот и направили для его поимки и поддержания порядка солдат. Вопреки уговорам матери, Сирикену просил отца взять его с собой. Прочёсывая местность, он облазил чуть ли не все скалы и пещеры. К счастью, славой и почестью от поимки оборотня тогда достались другому, более удачливому отряду, который наткнулся на логова живодёров в одной из брошенных каменоломен. Оборотень оказался вполне земным человеком, чедушным и немолодым. Неудивительно, что среди его жертв большей частью были дети. Временами он говорил весьмавнятно, рассказывал о своей прежней жизни в ро когда он был простым горожанином. Но внезапно им овладевало безумие, и оборотень начинал бормотать что-то про повелителя демонов, требующего новой крови. С той поры прошло шесть лет, но Сирикан хорошо помнил это красивое и зловещее место. Впрочем, зловещим он его не считал, изверга ведь поймали и прилюдно казнили на площади урока. К тому же сам караванщик его кровавых дел не видел, знал лишь по рассказам других. Однако история про кровавого оборотня как-то сама собой всплыла на первом же привале. Серикен поборол в себе искушение признаться, что был участником событий, и молча слушал историю в пересказе, кстати, весьма вольным. Путешествие заняло, как он обещала Арсидию, 3 дня. Погода установилась хорошая, Игиле сказал, что кораблики должно быть пристанут без труда, а пока требуется лишь дождаться прихода судна. Расположились в одной из пещер. Сирикена опасался, не найдутся ли у пещеры другие хозяева, которым вздумается нанести не своевременный визит в свои владения. Но всё обошлось. Караолили по очереди. Один у пещеры, один в укрытии на скале, откуда хорошо было видно море. Гелия сам провел на этом сторожевом посту обе ночи, не доверяя столь ответственное задание никому другому. Серикен не жалел. Без вредного щира жизнь казалась ему светлее и чище. Корабль появился на горизонте на закате второго дня. Спутники Сирикена заспешили по сыпающимся тропкам от пещеры вниз, к морю. С корабля отправили лодку. Гелли о чём-то договаривался с корабельщиками на берегу, пока остальные слуги молча и сосредоточенно носили ящики и тьуки к воде. Караванщик во всём этом участии не принимал. Его оставили караулить у пещеры. Когда погрузка закончилась, Слуги вернулись и стали седлать лошадей. Гелли подошёл к Сирикену, отвёл его в сторону и заговорил шёпотом. Сейчас поедем, только нужно сперва доделать одно дело. Ты, я вижу, парень неболтливый. Господин Арсиди сказал, на тебя рассчитывать можно. Пойдём, поможешь. Он быстро увлёк караванчика за собой по тропинке. На остальных полагаться нельзя. Продолжал свою мысль Гелий, спускаясь. «Эти ребята годны только для того, чтобы тяжести таскать. В первой же таверне они расскажут всякому, что везли, как везли, для кого. У господина Арсидия очень разговорчивые слоги, как все южане. Поэтому, когда нужно делать дело, он больше доверяет таким, как мы, полукровкам». Сюрикена последнее слово «за дело». Щир, оказывается, успел приглядеться к нему, но в устах Гелли слово звучало непривычно горделиво, почти как название высшей расы. Наверняка у него имелась и собственная теория, по которой таким, как он, надлежало владеть судьбами мира. Но звезды, осенявшие жизнь Геликсангара, почему-то медлили, и не позволяли толстой верёвке выполнить то высокое предназначение, которое он для себя определил. Тропинка кончилась. Гелле уверенно зашагал к лодке, в которой ждали корабельщики. Они были смогулые, бородатые, длинноволосые, и все как один носили широкие красные шаровары. Сирикен знал, что краску для таких шаровар получают из особых раковин. которые собирают на далёких островах. Ткани, окрашенные ею, приобретают пурпурно-красный цвет, очень стойкий и не линяющий от соприкосновения с водой. Раковины довольно дорогие, в порошок из них не каждому по карману, но на островах, где их собирают, тканями красного цвета можно обить дома снаружи и внутри. Мариходы чужеземцы должно быть, купили себе штаны за сущие гроши. Он шёл вслед за Гели к лодке, и взгляд его ловил мелочи: чёрное весло, лежащее на камнях, горящее в свете заката сигавухи одного корабельщика, белая повязка на голове другого. Его ум бился над загадкой, что заставило Гели просить помощи у человека по отношению к которому он до этого времени выказывал лишь одну подозрительность. Когда Щир и караванщик подошли, двое корабельщиков выпрыгнули им навстречу. Еще трое остались в лодке. Один из выпрыгнувших поднял весло, другой, улыбаясь, приветственно похлопал Сюрикена по плечу. «Вот он поедет с вами», — сказал Гелли. Сюрикен всего ждал, но не такого. «Мы не договаривались», — начал было он, делая шаг назад, но сразу же отступил влево, потому что справа к нему, угрожающе держа весло, двинулся чужеземный мореход. Корабельщик попытался ударить Сюрикена веслом в живот. Тот увернулся, выхватил из-за пазухи нож, но воспользоваться им не успел. В шею ему впилась веревка, накинутая другим морским разбойником». Мгновенно небо перевернулось перед глазами Сирикена. В его ноздри, уши и рот полилась соленая морская вода. Гелли ногой выбил нож из руки молодого человека, а потом с силой наступил на ладонь. Другие били и держали под водой, пока караванщик не перестал сопротивляться. Тогда его, задыхающегося и судорожно кашляющего, связали и бросили в лодку. Гелли вскочил следом, Просунул цепкую руку Серекено под рубаху и выдернул кошелёк с золотом. Потом проворно выбрался из лодки. Коробельщики тотчас ототолкнули свою посудину от берега и быстро-быстро стали грести прочь. Щир подобрал Серекенов нож, сунул себе за глинище. Сдохни, гадюка, пробормотал он в сторону прыгающей на волнах лодки. и ушёл по тропинке вверх, туда, где ждали люди и лошади. Из дневника Маны. Весна, весна в этот край на приходит позже, чем у Терехта. Но как она долгожданная и прекрасна. Воздух резок и свеж, словно его выстирали, как стирают напоследок тёплые зимние вещи, чтобы после упрятать их в сундук. Вчера я увидела первые цветы, жёлтые, похожие на крошечных птенцов. Удивительно, листьев ещё нет, а цветы уже распустились. Так они спешат на встречу солнцу. Возле нашего нового дома наконец-то высохла грязь, и путешествия по улицам Ростали не так затруднительны. Когда выдаётся свободное время, я брожу по городу. Здесь всё не так, как в дирехте. Во-первых, городская площадь. У директора она не велика, но зато на ней никогда не проводят торжеств и ярмарок. Здесь же площадь пустойt редко, поскольку всегда есть кому продавать и кому покупать. Во-вторых, дома. У нас дома многоэтажные, крыши плоские, внутри дома дворик, где стирают и сушат бельё. Часто во дворе колодец или фонтан. В ро дома большей частью одноэтажные. Каменные, иногда и деревянные, с покатой крышей и тяжелыми ставнями на окнах. В центре города, обнесенном стеной, когда-то была крепость. Улицы там вымощены каменем. Но на окраинах дождливая погода превращает дорогу в непролазную грязь. Кое-где в нее брошены доски, бревна или камни, по которым все и скачут. Мне кажется, что люди тут грубее и злее, чем у Сирехта. Скверно славят они через каждое слово, и порой я думаю, что если исчезнут из их памяти все прочие слова, они этого и не заметят, так как привыкли обходиться одними ругательствами. Иногда я скучаю по утрехте. Но, конечно, это скоро пройдёт, и я привыкну к тому, что здесь весной холодно и грязно, что ночью ветер свистит и мечется в каменных башнях старой крепости, по улицам бродит коровы, и люди неулыбчивые. Прощаю тебя, Рехта. Увижу ли я тебя вновь?